Глава шестая. Оговорили, изучишь магию, а говорили, увидишь мир, пробормотал я. Не то я качал, нужно было удачу. Судя по карте, не моей способности, а спутниковой карте в смартфоне, меня занесло в Африку, национальный парк Серенгети, если точно. Это Танзания. Далековато для пешего путешествия до дома, знаете ли. Я потёр виски, ощущая головную боль. Это, конечно, знатное приключение, но нафиг его, блядь. Так, ладно. Немного успокоившись и собравшись, что было не так-то просто под пекущим солнцем, хотя солнечный свет и был приятен после вечного сумрака изнанки, я решил, что могло быть и намного хуже. В конце концов, я мог оказаться посреди океана или в Антарктиде, к примеру, «Возможности магии бесконечны, Надо сдерживаться, конечно, но эмоции прут. В любом случае ситуация могла быть намного хуже. К примеру, у меня в смартфоне каким-то загадочным образом работает интернет. «Погодите, это же означает...» Я поспешно принялся вбивать запомненный адрес доска объявлений. «Доступно. Регион Танзания. Срочные запросы». «Проводник появился через какие-то полчаса». Не местный, азиат, и даже понимал русский, хотя, как выяснилось, это заслуга амулета, при его работе штука полезная. Сперва он хотел содрать с меня 50 тысяч, блин, мне за спасение всего 100 тысяч заплатили, но в итоге удалось сторговаться на 5 тысяч и немного эссенции. Я заранее просмотрел объявление, спрос на нее был, а вот с предложением не очень. Предлагали, к слову, примерно от 5 до 30 тысяч рублей за единицу, в смысле кубический сантиметр. У меня это соответствовало единице. Пришлось еще немного подождать, пока он сгоняет за сосудом под эссенцию. Вернулся с негром, предложившим продать всю эссенцию, которая у меня есть. Цену предложил, к слову, вполне приличную – по 25 тысяч в рублях. Учитывая, что перед возвращением с изнанки я слил большую часть содержимого сосуда в копье – Расхаживать с ними дома будет неразумно. Я решил согласиться. Все равно осталось немного, так что это не должно быть подозрительно или вызывать соблазн, а деньги всегда пригодятся. Заодно взял у негра контактную информацию на тот случай, если появится еще эссенция на продажу. Эта идея явно была воспринята с энтузиазмом. В общем, хотя я сохранял настороженность, обошлось без проблем. Все-таки немного я удачу поднял. Проводник доставил меня не до моего города, а до райцентра, но добраться оттуда было уже не проблемой. Хотя за продуктами я, конечно, сходил оригинально. Нужно будет добавить в инвентарь зимнюю одежду и надувную лодку. Заодно я купил себе на вокзале новую биту. Я с блаженством растянулся на родной кровати. Кайф! Мягкая постель, нормальное освещение, никаких монстров под боком. Хорошо-то как? Приключения, тем более выгодные, это неплохо иногда, но между ними нужен комфорт. Хм, комфорт нуждается в деньгах, я задумался. в Внеизнанки я получаю единицу эссенции за одно задание, длящаясь примерно от пяти минут до получаса. Если заниматься этим восемь часов в день, минимально, если задания не закончились, получается шестнадцать единиц. Допустим, 20 рабочих дней в месяц – 320 единиц. Самая низкая цена – по 5 тысяч. 1 миллион 600 тысяч рублей в месяц получается? Я присвистнул. С таким доходом я могу с чистой совестью забить на школу, институт и на поиски работы. Все равно вряд ли удастся найти что-то сравнимое. Однако. Впрочем, не буду спешить. Слишком много подводных камней остается, и о многих я наверняка вообще не знаю. Но даже в том, что знаю, есть сложности. К примеру, мне необходимо научиться контролировать эти проваливания наизнанку и научиться самому нормально из нее выходить. Информация нужна. И множество разнообразных предметов. Подозреваю, что за эссенцию можно будет купить что-то более ценное, чем за деньги – Но не хотелось бы привлекать к себе излишнее внимание. Я уже отмечал, что спрос на нее превышает предложение. Так что если вдруг появится поставщик с заметными и, главное, постоянными объемами, это не может остаться незамеченным. И я понятия не имею, какова может быть реакция. И даже посоветоваться не с кем. Я извлек из нагрудного кармана смартфон и задумчиво взглянул на него. Внук шамана для этого точно не подходит. Хм... «Новое сообщение?» «Снова от Емельяновой». Ха. из Из-за ее последнего письма меня едва не сбила машина». «С другой стороны, сам виноват. Нужно было быть внимательней». «Но в итоге, благодаря этому, я неплохо прокачался и заработал». «И даже вернуться домой, в общем-то, тоже помогла эта покупка». «Возможно, меня даже с оплатой не кинули, если учесть амулет и трофеи». «Ладно. Гляну, что там на этот раз». «Привет». Надеюсь, ты успешно развиваешь свои способности. Советую не забывать, что свободный, одаренный – соблазнительная мишень для многих. Впрочем, пишу я не просто поболтать. У нас есть информация, что тобой уже заинтересовались те же люди, что наняли хамелеона. Предлагаю сотрудничество, хотя сразу предупреждаю, что в этом есть как плюсы, так и минусы. Если наши конкуренты узнают, что Емельяновы заключили союз с еще одним магом, то усилят натиск и, скорее всего, начнут с тебя. Но они в любом случае что-то предпримут, а вместе — безопаснее. В общем, решай, но лучше побыстрее. Постскриптум. И все еще остается работа, на которую мы хотели тебя нанять, но дело сорвалось из-за этого дурацкого покушения». «Ну вот же! Ни одно доброе дело не останется безнаказанным. Хотя есть шанс, что она меня просто запугивает». «Но это вряд ли». «Я вздохнул». «Ладно». Мне в любом случае нужны союзники. Главное – соблюдать меру сотрудничества. Во всяком случае, опыт старого мага мне точно должен пригодиться. Да и вообще, Емельяновы в этом тайном мире разбираются лучше меня. Ладно, уболтала. Где, когда и как встречаемся? Похоже, руководит моей вербовкой сама Светлана. Но с ее способностями в этом нет ничего удивительного. Чрезвычайно высокая интуиция и способность принимать верные решения – Самое то для руководителя любого дела. Меня снова забрали на машине, уже через полчаса. Похоже, за мной послали заранее. Оперативно. Хотя из-за моего пребывания наизнанке казалось, что прошло порядочно времени, на практике происшествия с машиной было всего несколько часов назад. Погодите, а происшествием ли это было? Возможно, я впадаю в паранойю, но это могло быть и не случайностью. Скорее всего, это была проверка, сообщила Светлана. Кроме нас и щуки, в комнате присутствовал еще мой давешний знакомый Пехов. «Проверить, на что ты способен, как прореагируешь. Если удастся сбить, можно похитить». «Обычное дело с новичками», — согласился старый маг. «Водителя не помнишь?» «Я машин в последний момент заметил», — признался я, бросив взгляд на девочку. «На смартфон отвлекся. Водителя вообще не помню». «Скорее всего, его и не было», — заметил щука. В таких делах обычно используют одержимые автомобили. «Одержимые автомобили?» – переспросил я. маг кивнул. Контроль духов – одно из направлений магии. На нем мало кто специализируется, но тех, кто освоили пару-тройку специализированных действий вроде этого, достаточно. Понятно, пробормотал я. А что насчет использования духов для убийства напрямую? «Призвать и контролировать духов, способных на такое, могут единицы во всем мире», – отозвался Щука. Среди наших оппонентов таковых нет, и нанять они не смогут. Слишком накладно. Между прочим, раз уж я в это встрял, могу я узнать, из-за чего сыр-бор, в общих чертах хотя бы? Никаких секретов и ничего интересного, — ответила Светлана. Моя семья давно занимается, помимо прочего, торговлей компонентами для алхимии и зелий с амулетами. Отца и деда смогли вытеснить с рынка, особенно в девяностые. Ну, а я смогла вернуть позиции, и это... Не нравится конкурентам. Их три группы. Но ну, сейчас уже две. По сути, нам достаточно удержаться полгода, чтобы они окончательно потеряли позиции, а им необходимо избавиться от меня, на что они и бросили все ресурсы. Могу назвать имена, но они тебе ничего не скажут. Все-таки скинь на всякий случай. Она кивнула. В любом случае, сейчас они в отчаянии, и если раньше действовали независимо, сейчас, скорее всего, объединят силы. Я для них главная и прямая угроза, но я хорошо защищена, и они уже потеряли профессионала, так что будет очень трудно нанять кого-то еще сравнимого уровня, но сложно сказать, что они могут выкинуть. Расслабляться было бы глупо. Даже я со своим слабым пониманием ситуации кивнул. Не следует расслабляться, пока враг не повержен. Простой принцип. Тем более, если враг доведён до отчаяния и, скорее всего, оскорблен тем, что проигрывает несовершеннолетней девочке. «Ладно, чего от меня-то хотите?» «Для начала просто присутствие. Есть шанс, что сам факт наличия у нас еще одного мага наклонит весы достаточно, чтобы они сдались». Заиграла мелодия в сотовом на столе перед Светланой. Она подняла руку, прося немного подождать, и взяла телефон. «Да». «Условия?» «Очевидно». «Я согласна». «Да». Она положила телефон обратно на стол. А вот, похоже, и перелом ситуации. Даже быстрее, чем я ожидала. Коркин с его людьми хочет пойти под нас и назначает личную встречу. «Это очевидная ловушка», — заметил Щука. «Очевидно», — усмехнувшись, повторила Светлана. Я встряхнул головой. и Сейчас она выглядела странно взрослой. Но проигнорировать я не могу. «Солейник присутствует». «Это посредник между российскими поставщиками и несколькими крупными кланами», пояснила она в ответ на мой непонимающий взгляд. «Я давно пыталась с ним договориться, но он работал с конкурентами. Если это не обман, то рискнуть придется». «Артем Егорович, вы можете проверить?» Щука кивнул и встал. «Можешь на меня рассчитывать, Светлана», сообщил он и исчез, стукнув тростью по полу. «Не знаю, что они подготовили», задумчиво произнесла девочка. Но они не могли учесть того, о чем не знают. «Поможешь девочке, вынужденной тянуть все хозяйство на своих хрупких плечах, Эль Рейне. «А моя выгода в чем?» — хмыкнул я. «И что это за ругательство?» «Естественно, я не считал, что это было ругательство. Светлана определенно тоже понимала, что я не считаю». «Это значит примерно молодой талант, чья сила неведома врагам», — пояснила она. «А попросту Джокер». Я немного учила язык на тот случай, если встречусь с родичами матери. А что до выгоды? Как насчет той доли бизнеса, которая сейчас принадлежит конкурентам?» «Интересное предложение», — пробормотал я. «Похоже, она это серьезно. Думаю, это неплохой зачин для углубления отношений». Она кивнула. «Было бы неплохо, если бы ты рассказал, что умеешь, чтобы сделать операцию надежнее, но и того, что я уже знаю, достаточно» чтобы составить план. Я прикинул свой список навыков и решил, что среди них нет ничего, о чем стоило бы сообщать. Разве что персональный барьер. Но и то, наверное, лучше умолчать на всякий пожарный. Мало ли, как дальше отношения сложатся, да и вообще. План был довольно простой. Пехов замаскируется под Емельянову, Естественное сомнение, что взрослый мужчина сможет убедительно прикинуться девочкой так, чтобы этого не заметили при близком контакте, быстро рассеялось. Мастер маскировки использовал не только актерские способности, но и какой-то амулет, и проведет переговоры вместо Светланы под ее непосредственным руководством через устройство связи. Сама она будет присутствовать неподалеку. Было подозрение, что встречу предложили как раз для того, чтобы она осталась без основной охраны, отправив ее на место встречи, и этим можно было воспользоваться для штурма. В любом случае, она будет находиться чуть в стороне со мной и Щукой, а дальше, ну, в зависимости от развития ситуации. Кстати, в процессе обсуждения планов выяснилось, что более-менее приличные амулеты действительно стоят немалых денег. Один из них вручили Пехову, чтобы уменьшить его риск, но его мощность была невелика. Пистолетную пулю мелкую дробь удержит но вот уже винтовочную пулю вряд ли. Все же это было лучше, чем ничего, особенно в сочетании с бронежилетом. Встреча напоминала стрелку из фильмов про бандитов в девяностые Ночь, пустошь, пара черных джипов. Машины остановились на порядочном расстоянии друг от друга, освещая местность фарами. Из нашего вышел изображающий Светлану Пехов – Навстречу ему какой-то мужчина лет сорока. Я поморгал, вглядываясь. «Ты вроде говорила Коркин?» Негромко осведомился я. «Это не он». «План А?» — хотел спросить я. Но в этот момент что-то хлопнуло, и двойник девочки упал, брызнув кровью. Панель инвентаря уже была открыта. В моей руке появился здоровенный стеклянный сосуд. Щука подхватил его и с неожиданной силой швырнул, а затем... Изнанка. Способность старого мага эвакуироваться со спутниками наизнанку была серьезным козырем, даже несмотря на низкую грузоподъемность, однако противникам было о ней известно. Светлана ожидала, что они либо попытаются убить ее до того, как щука сможет ее выдернуть, либо сделают что-то с изнанкой в этом месте, когда начнется встреча. Они воспользовались обоими вариантами. Как только нас окутал сумрак изнанки, старик бросился к раненому. Щука наклонился над все еще сохраняющим маскировку Пеховым. Его ладони сияли белым светом. Я едва успел подумать. «Исцеление? Блин, хочу это заклинание!» Как в следующий миг, маг и его пациент скрылись в пламени, источаемом огромной четверорукой фигурой, окутанной огнем. Я потянулся ко второй ячейке инвентаря, выкрикивая «Персональный барьер!» Изрыгнутое огненным демоном пламя продолжало гореть, а сам он повернулся к нам со Светланой. Пулемет встал на станке, и я нажал гашетку. Девочка бросила что-то навстречу ударившему в нас потоку пламени. Взрыв разорвал огненную атаку, мое заклинание окутало огненную фигуру тьмой. Демон, ужаленный зеленой молнией из руки Светланы, повернулся в сторону убегающей девочки». Я скорректировал огонь, и полоска здоровья врага побежала влево. Пламя угасло, и сквозь него стал заметен дымчатый серый купол, прикрывающий лежащего над раненым пеховом щуку. В четырех поднятых руках демона стала разгораться ослепительно яркая сфера пламени. Пулемет вырывался из моих рук, и большая часть пуль уходила мимо. Старик приподнялся, сделал бросающий жест рукой, и огонь в руках демона осыпался снегом, покрыв черную фигуру белыми пятнами. «Я справился со стволом, и хиты демона резко скакнули влево, достигнув края». Огромная четырехметровая фигура покрылась трещинами и принялась рассыпаться на части, а затем они принялись таять, превращаясь в золотые искры. 150 единиц. «Я не спешил отпускать дымящийся пулемет». Эм. «Доступен навык «Шквальный огонь». Желаете изучить?» Демон все же оказался единственной ловушкой. Пока девочка и маг беспокоились о мастере маскировки, оказавшемся в тяжелом состоянии, его маскировку изначально прикидывали так, чтобы выстрел в видимость головы оказался не фатальным, но рана была серьезной, а щука не был профессиональным целителем. Я постарался украдкой взглянуть на место гибели демона, или даже без кавычек. На земле лежал окутанный огнем камень размером с кулак. Изучение предмета. Огненное сердце. Неизвестно, какую роль на самом деле играл этот черный камень в теле огненного духа изнанки, но окутывающий его огонь не угасает и в то же время не обжигает. Возможно, какой-нибудь маг заинтересуется. Тип — мистический материал. Ммм, я осторожно поднес к нему руку. Действительно, не обжигает. Что это у тебя послышался голос из-за моей спины? Я обернулся, сжимая теплый камень в руке. «Трофей», — ответил я Светлане, — судя по ее лицу, пехов вне опасности. «От демона остался». «Это не демон, просто огненный дух», — отозвалась она, с интересом изучая камень. «Хотя и довольно сильный». «И что ты собираешься с ним делать?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Продам». «Предметы с изнанки в реальном мире не существуют», — сообщила она. Я поднял бровь. «М? В таком случае, возможно, у меня есть предложение по расширению нашего бизнеса». Сосуд, который я держал в другой ячейке, а Щука перед эвакуацией швырнул в наших оппонентов, содержал некий магический, алхимический газ, моментально накрывающий территорию и нокаутирующий всех в зоне действия. Как бы там ни было, на встрече присутствовал как минимум один человек, который при любом раскладе был необходим живым. Щука вывел нас с изнанки неподалеку от места встречи, после чего Светлана вызвала своих людей, забравших раненого и пленных. Знать не хочу, что с ними будет. И не жалко, если что. Сами подстроили ловушку, в которую и попались. Нам и самим пришлось бы туго, без тяжелого оружия. За рулем джипа, везущего нас обратно, э никого не было. Это и есть та самая одержимость автомобиля. Осведомился я, глядя, как сам собой поворачивается руль. На нем были видны лишь светящиеся зеленым пятна, словно от лежащих на руле рук. Мак молча кивнул сосредоточившись на изучении горящего камня. «Ничего не могу сказать, — наконец признался он. От воплощенных в материальном мире духов иногда остаются фрагменты, но это просто материя нашего мира, немного измененная магией. А это... не представляю. Но я могу заплатить вам десять тысяч. Хотелось бы изучить подробно». «Рублей? — осведомился я. «Евро, разумеется, — ответил он. У меня, к сожалению, больше наличных с собой нет» так что остальную сумму могу отдать амулетом из тех, что пережили бой. Я задумался и решил. «Давайте сделаем немного иначе. Пока что держите, изучайте на здоровье, а о цене сможем договориться позже». «Великодушно, юноша», — кивнул он, бросив на меня взгляд. Я пожал плечами. «Полагаю, вам придется изучать и другие материалы, да и в целом, скорее всего, еще придется поработать вместе». Хотя встречу, несмотря на все случившееся, можно было назвать успешной, это еще не означало победы, просто еще один удар по оппоненту. В любом случае, остаток ночи я провел в доме Емельяновых. Здесь все же безопаснее. Старый маг, впрочем, с явным энтузиазмом умчался к себе. Ему определенно не терпелось побыстрее изучить странный камень. Светлана легла спать сразу по возвращении домой. А я, прежде чем ложиться, изучил свежеприобретенную Классовую способность Аура снаряжеманта Классовый магический пассивный навык Ранг-1 Уникальная аура снаряжеманта Усиливает некоторые его классовые способности И эффективность снаряжения как его самого, так и его союзников Радиус действия 10 метров Эффективность снаряжения плюс 25% Все положительные характеристики Снижение точки насыщения на 10% Опаньки Пока сложно сказать, насколько полезны остальные эффекты, но вот снижение точки насыщения определенно очень ценно. Блин, знал бы, скупил бы у колдуна побольше таких амулетов. Я досадливо цыкнул. Ладно, возможно, у щуки найдется еще что-то с этим навыком. Я немного поворочился в удобной, но непривычной постели и в конечном итоге уснул. Последней мыслью было, кажется, жаль, что пулемет пришлось вернуть».